Могу себе представить, растерянно сказал я. Одной ночью тут не хватит. И если уж на то пошло, мне придётся брать очень длинный отпуск и надолго отказаться от сна. Не обязательно, покачал головой Нуфлин. Эту стену ты можешь строить постепенно, день за днём, используя всякую свободную минуту. Фокус состоит в том, что закрыв глаза на следующий день, после первой попытки ты должен увидеть не пустоту, а результат своей вчерашней работы. С этим у тебя, возможно, тоже будут трудности в первое время. Или не будет? Джуфин говорил, ты способен. Главное, не пугайся большого объёма работы. Дело того стоит. Думаю, что да, неуверенно согласился я. Он, видите ли, думает. с неподражаемыми интонациями старого скандалиста, обладающего богатым опытом дискуссий на коммунальной кухне, возмутился Нуфлин. Да ты пока понятия не имеешь, о чём говоришь. Он немного успокоился и продолжил. Эта стена должна окружить тебя, как круглая ограда. Чем выше она будет, тем лучше. Впрочем, ты сам поймёшь, когда можно будет остановиться. И не думай, будто тебе придётся воздвигать её всякий раз, когда возникнет опасность. Достаточно один раз построить стену. Если ты выполнишь работу безупречно, она будет защищать тебя всегда, даже в тех случаях, когда ты о ней не вспомнишь. И он умолк. Это всё? нерешительно спросил я. Ну, ну да? А что ты ещё хотел? И эта стена защитит меня? Я немного помедлил, глупо ухмыльнулся и недоверчиво закончил. — От всего на свете? — Не от всего на свете, а только от внешних врагов, — строго сказал Нуфлин. — От старости и смерти она не спасает, как видишь, и от разнообразных хворей, по-моему, тоже. Своим здоровьем я обязан скорее природе, чем чудесам. — Ясно, — вздохнул я и тоже замолчал. Если честно, я здорово сомневался, что когда-нибудь займусь строительством этой таинственной стены из белого кирпича. Заманчиво, но чертовски хлопотно. Я заранее предвидел, что у меня попросту не будет времени возводить эту стену в темноте под закрытыми веками. На службе спать не очень-то получается, а дома... Да у меня на личную жизнь времени не хватает. Какая уж там стена...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 Но мне по невеле пришлось смириться с проницательностью своего спутника. А что я ещё мог сделать? Судя по огням внизу, мы уже пролетаем над заливом Гокке, меланхолично отметил Нуфлин. Знаешь, что я тебе скажу, мальчик? Ложился бы ты спать. Как я понимаю, это странное сооружение всё равно будет лететь к месту назначения, верно? Под словом спать подразумевалась первая тренировка по возведению невидимой стены.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 Я закрыл глаза, сосредоточился и вообразил первый белоснежный кирпичик. К моему несказанному удивлению, всё получилось не просто быстро, а, можно сказать, мгновенно. Я сразу же ощутил на ладони холодную тяжесть и представил себе, как осторожно кладу его на землю в нескольких сантиметрах от круглых носков дорожной обуви. Дело пошло как по маслу.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 Когда я проснулся, всё было в полном порядке. Наш летающий пузырь парил над бескрайними водами, а мой подопечный был живёхоник. Сидел в своём кресле и, кажется, дремал. Нападать на нас никто не собирался, по крайней мере, пока. Я послал зов Джуфину, сообщил ему, что у нас здесь как всё хорошо. "Поблюй, чтобы не сглазить", без тени иронии посоветовал шеф.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 Задушевное общение с которыми было мне обещано в качестве своеобразного средства от дорожной скуки. Так что большую часть дня я провёл с закрытыми глазами. В конце концов это странное колдовство захватило меня полностью. Я бы даже не вспомнил о бужини, если бы спутник не прочёл мне своевременную лекцию о необходимости подкреплять силы.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 Такая приятная бодрость, зная я эту бодрость, насмешливо кивнул он. Всё идёт просто великолепно, а на утро очередной глупый мальчик, растерявший жалкие остатки своих силёнок, погодает в самый что ни на есть дурацкий никому не нужный обморок. Всё так страшно? изумился я. Хочешь проверить проверяй, пожал плечами Нуфлин, но имев в виду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 Надо быть полным кретином, чтобы полагать, будто всё, случившиеся со мной в ту ночь, действительно было обыкновенным сном. Но я по-прежнему отчаянно хватаюсь за эту, если не спасительную, то по крайней мере успокоительную формулировку. Я спал, и мне снилось. Итак, я спал, и мне снилось, что я глубокий старик. Всё ещё живой лишь потому, что у него не осталось сил даже на то, чтобы не медленно умереть. Нет, я не увидел свое отражение в зеркале. В этом с ней не было никаких зеркал, так что мне не пришлось содрогаться, разглядывая собственную физиономию, изброжденную глубокими морщинами, или седые пряди редких истончившихся волос, выбивающиеся из-под традиционного угуландского тюрбана. Впрочем, я долго, почти зачарованно изучал тыльную сторону своих рук, сухая, как пергамент, сморщенная, будто измятая кожа, Толстые жёлтые ногти, больше похожие на потрескавшиеся обломки морских раковин, узловатые суставы, безжалостно искорёженные не то временем, не то ревматизмом, причудливые переплетения лиловых вен, как пьяный кошмар скульптора-модерниста, вполне достаточно, чтобы испытать панический животный ужас пополам с отвращением к собственной плоти. Но есть вещи похуже, чем созерцание своего внезапно состарившегося тела. Бесконечная немощь и вялое апатичное равнодушие оказались сейчас моими врождёнными, а не приобретёнными свойствами. О, если бы в моём распоряжении осталось хотя бы одно живое, трепетное, достоверное свидетельство, что прежде всё было иначе. Но тошнотворная слабость ощущалась нормой, естественным, привычным состоянием. В память о том, что когда-то давно каждая клеточка моего тела восторженно пела, захлебываясь свежестью ночного ветра, а дух был исполнен, если не сокрушительной силы, то, по крайней мере, веселого любопытства, являлось всего лишь теоретическим, умственным знанием, а не болезненным уколом, сулящим надежду на выздоровление. Дряхлая оболочка казалась самой надежной темницей для духа. У меня не осталось сил даже на то, чтобы по-настоящему страдать от свершившихся необратимых перемен, о том, чтобы сопротивляться сковавшей меня слабости или хотя бы как следует разозлиться и разнести в клочья поработившую меня реальность, и речи не шло. Я мог только неподвижно сидеть в неуютном полумраке, который царил в этом странном сновидении, и рассеянно перебирать драгоценности своих воспоминаний. Всё ещё привлекательные но совершенно бесполезные игрушки. Они не были волшебными талисманами, способными принести божественную прохладу перемен, а годились лишь на то, чтобы орошать их скупыми старяковскими слезами. Впрочем, даже слёз у меня не нашлось. Наверное, я уже был недостаточно живым для того, чтобы плакать. Я принял свою судьбу, потому что так было проще. Моё внезапное смирение проистекало не из мудрости, Его причиной была всё та же телесная слабость. Помнится, мне вдруг захотелось съесть что-нибудь вкусное. Кажется, я просто осознал, что это единственный доступный мне способ испытать жалкое подобие физического удовольствия. Все остальные разновидности наслаждений уже давно остались по ту сторону возможного. Я не знаю, как долго тянулся этот кошмар. Разум утверждает, что совсем чуть-чуть, секунд 10. В крайнем случае он готов согласиться на пару дюжин этих самых секунд, никак не больше. Но какая-то часть меня не в силах принять эту утешительную версию. Маленький мудрец, снимающий флигель на заднем дворе моего сознания, знает, что дремотное умирание одинокого старика продолжалось невообразимо долго. Возможно, его следует измерять годами, но я до сих пор упорно затыкаю уши, когда он пытается заговорить на эту тему. Всё закончилось совершенно неожиданно. Я услышал дикий, душераздирающий крик и проснулся. Первое мгновение после пробуждения было поистине ужасно. Я увидел орущего человека, скорчившегося на полу корзины, и с дрожанием узнал в нём себя. Сам я наблюдал это малопривлекательное зрелище как бы со стороны. Прежде чем всё встало на свои места, я успела осознать, что сижу в кресле магистра Нуфлина, и мои руки, такие же сухие и сморщенные, как в давнем ужасном сне, бессильно покоятся на укрытых тёплым пледом коленях. А потом меня с головой накрыла знакомая волна жгучей боли, которая сопровождает всякое пробуждение моего могущественного защитника, меч короля Мёнина, уже в который раз стал зримым и осязаемым. Его рукоятка торчала из моей груди, а клинок безжалостно терзал плоть. Столь сильная боль не была даже в ту ночь, когда сероглазая тень Мёнина пронзила меня этим волшебным оружием, не потому, что собиралась убить, а для того, чтобы уберечь. И ведь уберегла. Я захлебнулся ароматным ночным воздухом, понял, что Арус отчаян им новорождённого младенца, и мой крик вдруг превратился в восхищённый смех. Радость бытия оказалась гораздо сильнее боли. Впрочем, теперь боль понемногу уходила прочь, а рукоятка меча постепенно таяла, превращаясь в причудливый клубок белёсого тумана, который тоже понемногу рассеивался. Через несколько минут я окончательно пришёл в себя, успокоился и даже поспешил сделать скорополительный вывод: ничего страшного не случилось, мне приснился кошмарный сон, но я уже проснулся, так что всё позади. Не могу описать, с каким наслаждением я ощупывал своё тело, разглядывал руки. Теперь они были в полном порядке, мои родные. Просто дышал, поражаясь, сколь восхитительным оказывается может оказаться это будничное занятие. Я дотянулся до кувшина с водой и выпил чуть ли не всё его содержимое. Каждый глоток заново убеждал меня: реальность это то, что происходит сейчас, а не кошмарная тягомотина давнишнего снавидения. Вдоволь напившись, я наконец вспомнила о своём спутнике и чуть не умер со стыда. Представил себе, какое впечатление должны были произвести на него мои вопли, и в отчаянии схватился за голову. Нет мне прощенья. Да уж, сэр Макс лучше в мире сиделка для умирающих стариков. Сократит жизнь, доведёт до инфаркта быстро, качественно, недорого. Кошмар. Но к моему величайшему удивлению, Магистр Нуфлин по-прежнему то ли дремал, то ли просто безучастно сидел в своём кресле, ведь мои вопли вполне могли бы разбудить даже матросов парусника, бороздившего море где-то далеко внизу, в ультрамариновой темноте безлунной ночи. Я хотел извиниться за своё экстравагантное поведение, объяснить, что порой мои ночные кошмары выходят за рамки обычных остросюжетных страшных снов. пообещать, что впредь постараюсь быть сдержанным. Ну и что там ещё обещают в таких случаях? Открыл было пасть и тут же снова её захлопнул. До меня наконец начало доходить. Я обессиленно прислонился к стенке корзины, чувствуя, как струйка холодного пота медленно ползёт по спине. Вот теперь мне стало по-настоящему страшно. Меч короля Мёнина никогда прежде не вмешивался в мои кошмары, и, собственно говоря, правильно делал. Какая бы дрянь мне ни снилась в его присутствии, до сих пор она не была по-настоящему опасна для жизни. Скорее уж мои страшные сны можно было считать неоценимым опытом, не слишком приятным, но в высшей степени полезным. И если уж меч возник из небытия, чтобы разбудить меня, значит, опасность была такой настоящей, что хоть в обморок хлопайся.